— Сеньор Вентимилье не хотел убивать своего великодушного противника. — И, зная, что превосходит Костильцев умение владеть шпагой, он отступил на два шага и закричал снова. — Я не хочу убивать вас! — будь что будет, — ответил тот смеяз. — К делу, сеньор Вентимилье! Вокруг них кипела схватка. Слышались крики, ругательства, стоны раненых, стрельба из аркебус и пистолетов, но оба противника, не обращая внимания на все происходящее, стали друг против друга с твердой решимостью драться до конца. Граф обрушил на корсара серию блестящих ударов, которые тот отразил. Помимо шпаг каждый пустил в ход дагу, который парировал удары. Противники наступали, то отступали, с трудом удерживая равновесие на скользких от крови камнях. Внезапно корсар, совсем не желавший зла противнику, сделал выпад и быстрым ударом выбил шпагу из его руки, повторив тот же прием, что и в доме Натайус. На свою беду Кастилец приметил, что недалеко от них лежал капитан Аркебузиров, незадолго до того убитый корсаром, бросится к нему. Выхватить из застывшей руки шпагу и устремиться к врагу было делом одной минуты. В то же время какой-то испанский солдат подоспел ему на помощь. Вынуждены иметь дело с двумя противниками, корсар больше не колебался. Молниеносным ударом он сразил солдата на повал, а затем, быстро повернувшись, устремился к костейцу. Тот, не ожидавший столь стремительного нападения, растерялся, И был тут же пронзён шпагой флибустьера. Подхватив падающего противника, черный корсар скричал, «Мне не нужна эта победа, но вы сами!» Смертельно побледневший Кастирис открыл глаза и прошептал с грустной улыбкой, «Так решила сама судьба Кабальяро. По крайней мере, я не увижу, как будет спущен славный стяг старой Кастири». «Армо! Ван Штейлер на помощь!» — закричал Корсар. «Все напрасно, кабальеро!» — промолвил умирающий еле слышно. «Это конец. Прощайте, да!» Судорога свела ему рот и помешала закончить фразу. Смерть настигла его. Взволнованный больше, чем можно было ожидать, Корсар медленно опустил на землю тело водородного костильца, поднялся вздохом окроваванную шпагу и в толпу сражающихся. — За мной, морские волки! — воскликнул он прерывающимся голосом. Борьба тем временем разгоралась с новой силой. На башнях, в эскарпах, в подземных переходах и даже в казематах испанцы оказывали отчаянное сопротивление. Старый и доблестный комендант Гибралтара и все его офицеры пали на поле сражения, но остальные не хотели сдаваться. Сражение длилось еще целый час, пока почти все защитники крепости, сгрудившись вокруг стяга далекой родины, не полегли друг возле друга, отказавшие сдать оружие. Пока флибустьеры Олона занимали форт, Баск со своим отрядом штумовал другой и вынудил его, наконец, сдаться, пообещав защитникам свободу. В два часа дня жестокое сражение, начатое утром, закончилось. Но в лесу, вокруг форта, который старый губернатор так упорно защищал, лежали четыреста испанцев и 120 двадцать Клятва черного корсара В то время как флебусьеры, жадные толпой, устремились в беззащитный город, чтобы помешать жителям укрыться в лесах и унести с собой свое имущество, Черный Корсар, Кармо, Ван штилер и Моко стали искать среди трупов, которыми была усеяна вся крепость тела ненавистного вангульда губернатора Маракайбу. На каждом шагу их взором представали ужасные картины. Повсюду были нагромождены обезображенные села. Кое-кто из убитых так и валялся со шпагой, пронзившей ему грудь, другие не выпускали из рук сабли, которые еще недавно отбивались от противников. Время от времени из кучи тел доносился жалобный стон, и какой-нибудь раненый, отвалив от себя трупы, обращал к флебу бледное лицо и слабым голосом просил глоток воды. Наконец... Они добрались до небольшого дворика, где лежали убитые испанцы и корсары. Вдруг они услышали чей-то голос, показавшийся им знакомым. — Тысячу акул! — воскликнул Карма. — Я уже где-то слышал циплый голос. — Я тоже! — подтвердил Ван Штиллер. — Уж не нашли этот земляк Дорлас? — это ответил корсар. — Это какой-то испанец. Карамба — Карамба! — донеслось из кучи мертвых тел. «Громы и молнии!» — воскликнул Ван Штиллер. «Да ведь наш каталонец!» Корсары и Карма кинулись вперед и стали раскидывать трупы. Вскоре они увидели голову, залитую кровью, и две длинные худые руки, а затем все туловище в кожаной броне, сплошь измазанной кровью. «Карамба!» — вскричал раненый при виде Корсара и Карма. «Вот уж действительно мне повезло!» «Это ты?» Изумился Корсар. «Каталонец, голубчик ты мой!» — воскликнул весело Карма. «Я рад снова увидеть тебя живым. Надеюсь, тебя не очень искалечили». «Куда тебя ранили?» — спросил Корсар, помогая ему подняться. «Мне разрубили саблей плечо и ранили в голову. Но, надеюсь, вы не обидитесь, если я вам скажу, что я насадил своего обидчика на шпагу, точно козленка навертил». Клянусь, однако, кавальеру, что я рад вас видеть живыми и невредимыми. Раны тяжелые нет, сеньор, но мне было так больно, что я потерял сознание. Воды, сеньор, хотя бы один глоток. — Держи, кум, — сказал Кармо, протягивая ему фляжку со спиртом, разбавленным водой. — Это тебя поставит на ноги. — Каталонец, страдавший от жажды, осушил ее до дна. А затем, взглянув на черного корсара, спросил. — Вы ищите губернатора Маракайбу, не так ли? — Да, — ответил корсар, — ты его видел? — Ах, сеньор, вы упустили случай вздернутего на висельцу, а я возвратить ему двадцать пять ударов. «Почему — Почему? — спросил корсар с трепетом в голосе. — Да потому что этот негодяй, сообразив, что победа будет на вашей стороне, передумал и высадился в другом месте. — В каком же? От одного из солдат, сопровождавшего в пути, я узнал, что Ван Гульт поплыл на корабель Леграфа Лермы к восточному берегу озера и во избежание встречи с вашими кораблями высадился в Коро, чтобы пересесть на поджидавший его там испанский корабль. И куда он намерен плыть? В Порто-Кавало. Там у него есть земли и родственники. Ты уверен в этом? Конечно, сеньор. «Проклятие — Проклятие! — вскричал корсар в бешенстве. — Удрать от меня! Он был почти в моих руках! Но черт с ним! Пусть бежит хоть в преисподнюю! Черный корсар отыщет его на краю света. Даже мне придется разориться дотла, я поплыву за ним в Гондурас, кляну с Богом. — А я поеду с вами, сеньор, если позволите, — попросился кодовонец. — Хорошо. Ведь мы одинаково ненавидим этого человека. — — Скажи мне еще одну вещь. — Слушаю вас, сеньор. — Как ты думаешь, можно ли его догнать? — Сейчас он уже на корабле, и прежде чем вы доплывете до маракайбо он уже будет в Никарагуа, так я думаю. — Пусть удирает. — Но когда мы вернемся на Тортугу, я снаряжу такую экспедицию, равной которой не было в Мексиканском заливе. — Кармо, пан Займитесь этим человеком, я получаю вашим заботам, а ты, Мокко, пойдешь со мной в город, мне надо повидаться в салоне».